Зажег спичку, которую тут же погасил порыв ветра. Тогда он зажег сразу три спички, прикрыв их огонек от ветра ладонью. Поджег шнур и со всех ног кинулся к сестре. Оба напряженно ждали, всматриваясь веселый огонек, бегущий по шнуру. Бежать ему помог ветер, подталкивая в нужном направлении. Вот огонек добрался до взрывчатки в целлофане. Взрывчатка прореагировала как-то слабо. Правда, под камешками что-то вспыхнуло, но сами камешки остались на месте, и даже никакого взрыва не прогремело. «Плохо дело!» — недовольно скривился Павлик. «Мало взрывчатого материала». «И в самом деле», — не скрывало разочарование Яночка, — «непонятно, зачем ты бежал? Взорвись у тебя под ногами, ничего бы не случилось». «Осторожность необходимо соблюдать в любом случае», — поучающе заметил брат. «Ладно, сейчас испробуем большую порцию». На этот раз потребовался шнур подлиннее, длиной в 25 сантиметров. Павлик опять положил взрывчатку в целлофане на железнодорожном полотне и опять присыпал ее кучкой камней. Сразу зажег три спички и через пять секунд был рядом с сестрой И Ветер опять помог эксперименту. На сей раз дети услышали звук взрыва и увидели блеск под кучей камней. Штук пять из них отлетело в сторону. «Прекрасно!» — радовался Павлик. «Теперь я знаю, чтобы подорвать камень в пещере, надо заготовить взрывчатки раз в сто побольше. Значит, придется самим заготавливать древесный уголь». Яночка невольно посмотрела на дерево, под которым они сидели. Дерево было зеленое, раскидистое, и ни одной сухой ветки, как назло. «Поблизости нет подходящих деревьев», — сказала она. «Но вон там, левее, видела я что-то подходящее». «Где это?» — не понял брат. «Когда мы едем в город, сворачиваем направо. Налево нет шоссе, но я видела, что в той стороне растет что-то очень похожее на засохшие деревья. Может, подойдут?» «Очень хорошо!» — обрадовался Павлик. «Сегодня же отправимся туда. Для того, чтобы заготовить уголь, нужно много времени. Да еще придется это делать так, чтобы никто не заметил». Вернувшись с работы, пан Ковалькевич вспомнил о непонятном природном явлении, которое он наблюдал накануне вечером во дворе собственного дома. «Пока светло, надо проверить, нет ли чего на заборе». Принеся стул, пан Ковалькевич влез на него и принялся рассматривать поверхность стены. На ней ничего особенного не оказалось, только какая-то прерывистая темная полоса. Муж Венгерки, возвращающийся домой с работы, вылез из машины и уставился на пана Ковалькевича, который зачем-то заглядывал через высокий забор во двор Хабровичей. Задумчиво покачав головой, сосед медленно направился к своему дому. Жара все усиливалась. Небо заволокло оранжевой дымкой. Задул Сирока. «Хорошо, что Синчаковские пригласили нас к себе», рассуждала пани Кристина. «Нет худа без добра, и я предпочитаю переносить Сирока у моря, чем в нашей пустыне». Муж счел своим долгом развеять надежды супруги. Когда приходит Сирока, у моря тоже неприятно. «Хотя, возможно, успеем еще выкупаться» поскольку Ковалькевич никуда не уезжает. Оставлю ему наши ключи. Пусть время от времени заходит к нам. Воры подумают, что мы дома, и не полезут. Вроде бы в последнее время кражи прекратились. Не сглазить бы, заметила жена. У Яночки с Павликом были свои соображения на этот счет. Лампу забираем с собой, сказала Яночка. Даже если и перестали красть, «За нашей лампой наверняка продолжают охотиться. Я в этом больше, чем уверена». Павлик всецело согласился с сестрой. Лампу спрятали в большую сумку и захватили с собой вора. Когда машина оказалась в открытой степи, видимость снизилась до нуля. «Что случилось?» — удивилась пани Кристина. «Туман? Песчаная буря?» — пояснил пан Роман. «Ведь мы сейчас в пустыне. Нас бы замело, а тут, надеюсь, проедем». «Как следует закройте все окна». «Здорово!» — радовался Павлик. «Наконец что-то интересненькое».